Перед отъездом семи Владыкиных на север пришла телеграмма Дженни Комарова. Он сообщал, что получил разрешение на выезд, уже куплены билеты на пароход. Теперь семьи Кабаевых и Комаровых охватили противоположные чувства. В одной радовались, надеялись на долгожданную встречу, во второй скорбели и тосковали перед разлукой. И в той, и другой семье постоянно находились молодые братья из Христиан, разделяя радость и поддерживая унылых. Беседы затягивались до утра. Молитвенные служения укрепляли дружбу родителей Наташи без конца напутствовали молодых. Предотъездная суета сводила время отдыха на нет. Одним словом, до самого дня расставания духовная жизнь наших героев пребывала под гнетом будущих испытаний. Ну вот наконец настал день отъезда. Собраны вещи. Сотворена прощальная молитва. Печально посмотрела Екатерина Тимофеевна на зятя и без слез обронила "Теперь иди. Провожающих оказалось так много, что Павла и Наташу взяли в кольцо. Протянутые руки, прощальные поцелуи, слёзы, объятия, смех окружающей толпы все смешалось перед их взором. Павел и Наташа долго еще стояли в тамбуре. слезы размывали очертания лиц друзей и перрона. Кто провожал друзей и родных, тот знает. Скоро цветущая панорама города сменилась унылыми пейзажами, потом пошли казахские степи. Сладость их совместной жизни в преддверии испытаний обращалась с тревогой. Через неделю за окнами побелело. Наташа поежилась от холода и назвала эту прохладу стужей. Павел только улыбнулся в ответ и крепче обнял свою подругу. В Новосибирске навестили знакомых. Те свели их на собрание. Павел с радостью обнаружил друзей, с которыми встречался на пересылках. Гостей приветили, но основное внимание уделялось пожилому, крупному мужчине с тяжелыми веками на властном лице и подвизному человеку с умными глазками. Это были братья Филипп Григорьевич Подковский и Артур Осипович Мицкевич. Павел не понимал, почему они оказались в центре внимания. О братьях этих уже слышал от своего тестя, видел их. Настороженное внимание гостя заметил Подковский. Он встал, обратился к Павлу: Я вижу у нас нового брата и сестру. Давайте познакомимся. Павел представился, улыбнулся, жестом поднимая супругу. Это моя спутница Наталья Гавриловна. 2 месяца назад мы сочетались. Едем к месту жительства на север. Она согласилась разделить со мной участь отшельника. К вам зашли как к родным по духу. Как это прекрасно, Подковский широко развел руками, как бы приглашая присутствующих высказать всеобщую радость. Может вы желаете принять участие в слове? Павел охотно согласился. Он раскрыл книгу Иисуса Навина на 24 главе и прочитал стих 15 Изберите ныне себе, кому служите, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амариев в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу. Друзья мои, мы намного счастливее того израильского общества, к которому обращался Навин потому что наши отцы служили только истинному живому Богу, и многие закончили свою жизнь в страданиях, отстаивая чистоту и святость служения. Да, их уже нет, но остаемся мы с вами, и с нами тот дух самоотверженности, который почивал и на них. Так вот, почил ли дух и на вас? Об этом следует рассудить. Рассмотрим прочитанное место и спросим каждый сам себя: истинно ли мы служим Господу? Ибо если я не служу ему, то как же будет служить ему дом мой? Нет ли среди нас тех, кто считает, что дом его служит Господу, а на самом деле не так? И нет ли разногласия в служении? Есть ли гарантия того, что мы служим Господу, а не чужим богам? Вот Навин весьма уверенно говорит: "Я и дом мой будем служить Господу". Почему он так утверждал? Потому что и он, и дом его, воспитанный в духе, имели право так сказать, потому что следующие стихи из этой же Библии Будем служить Господу, потому что он служил ему от юности и оправдал это служение до смерти. Израиль тоже клялся: "И мы будем служить Господу", но в действительности он не служил ему, потому что не служили ему до этого, и как они могли служить после? Обращаясь со словом к собравшимся, Павел Краем глаза все же отмечал некую подвижность Подковского, будто он хотел призвать к краткости, будто давал понять, что проповедь затянулась. Павел видел и то, что не все в равной степени внимали ему, были и такие, которые слушали его со слезами на глазах. Стоило ему завершить беседу, как Подковский тут же встал и скорёхонько, призвав к молитве, заторопился. сославшись на занятость. Он пожал на ходу руку Павлу, Жду вас завтра до 12 часов со спутницей. Адрес вам скажут. Давить я проездом и служить не хочу. Вы должны посетить меня непременно. Мицкевич стоял тут же и своим видом, улыбкой как бы подтверждал сказанное. Непривычный тон, категоричность требования смутили Павла. В прошлые годы он не мог смотреть на служителей церкви иначе как без внутреннего трепета. Считал себя бесконечно счастливым, будто кто из них обратился к нему. В те времена речи проповедников звучали для него неземной музыкой. Здесь же чувство подсказывало ему: тут все иначе. Даже тональность разговора, подобная категоричность чаще всего исходила от властей, которые управляли его судьбой, а тут получалось, что он обязан был выполнить требования брата. Пока я свободен от многих обязательств, ибо являюсь слугой моего Господа. Да и сложившиеся обстоятельства требует того, чтобы в первую очередь отдал предпочтение тем, с кем уже знаком, связан обещаниями. Подковский вроде и не возражал, но как бы и не слушал объяснения Павла, лишь похлопал по плечу и удалился. Павла окружили верующие, среди них бросалась в глаза старица. Она пробралась поближе и покачав головой обронила. "Я вижу, вы знакомы с нашими старшими братьями, с Филиппом Григорьевичем и Артуром Осиповичем". Вас приглашает, вам дают слово. Это милые братья, день и ночь пекутся они о стадии, а вы? Павел догадался, что она недовольна малым почтением, оказанным им служителям церкви, и возразил: "Да мы целый день только и слышим о словословии в их адрес, что ж тут добавить? Пускай их доблести остаются вместе с ними, а я бы желал сказать о тех, кто томится в неволе за имя Господа". Старица досадливо отмахнулась. Ах, это не воля, только и слышишь об этом. Кому интересно слушать сейчас про албанстанские лохмотья, крики и побои? Тот, кто оказался мудрым, уже давно не сидит, радуется полученной свободе, вернулся к своим семьям и к церкви. Если же те, которые через свое упорство и гордость ищут приключения, так пусть и пеняет на себя. Окружившие Павла братья и сестры возмущенно загудели. Да как вы можете, стыдитесь, фарисейка! Такая реакция оказалась для старицы совершенно неожиданной. Она тут же выбралась из кольца и, озираясь, шепча недостойные слова, отоспешила к выходу. До поздней ночи засиделся Павел в гостях, отвечал на вопросы, спрашивал сам и незаметно разговор свелся к истинной свободе служения. На мой взгляд, это мнимая свобода, братья, — заключил он. Можно сказать, свобода в кавычках. Так сложилось, что на следующий день выпало свободное время. Тут то и вспомнил Павел предложение Подковского. Время было позднее, когда они постучались в дверь. Брат сердито отворил ее и с укором взглянул на часы. Огорчен вами, ждал до двенадцати. У меня есть к вам вопросы, а времени на длительную беседу не остается. Подковский, как бы смелостившись, пригласил их в комнату. едва опустившись на стул, Павел заметил: Напрасно вы раздражаетесь, ведь у меня были хлопоты с билетом, багажом и прочим. Что касается беседы, я к вашим услугам. Подковский примирительно поднял руки. Простите, с утра жду вас и хотел бы вручить вам материальную помощь. Подковский торжественно протянул Павлу сверток с деньгами. Э, нет. Павел даже покраснел от волнения. За этим вы меня ждали совершенно напрасно. Денег у вас я не возьму. Теперь пришел черед краснеть Подковскому. Он явно не рассчитывал на отказ, скорее ждал благодарности, и это у вас. Как не возьмете? Почему? Прежде всего, потому что я в помощи не нуждаюсь. У меня, слава Богу, есть на жизнь. Во-вторых, потому что я вас не знаю. Да как же не знаете? Подковскому вернулось раздражение. Так вот и не знаю. Знавал, правда, прежнего Филиппа Григорьевича, как верного слугу Божьего в сибирском братстве баптистов. По журналу, конечно, знавал. Теперь же вы не тот, вы служитель всех Б. Подковский пожевал губами, подыскивая ответ. Наконец нашел его. Понимая вас, и скажу так, хоть и обиден для меня ваш отказ, но в то же время и радует. В молодом проповеднике и такая принципиальность. Радуюсь вашей строгости, она ныне так необходима. Признаю за вами искренность и высоту духа. Что же касается всех Б, наверное, вам не нужно лишний раз объяснять положение всех Б и его служителей. Да им поставили некоторые компромиссные условия, но ведь именно ценой этих уступок мы получили возможность открыть собрание во многих местах, здесь, да и в Ташкенте. Ну, дорогой брат, мы не нашли иных путей, кроме как тех, что предложили власти. Зато мы сохранили братство. Будем надеяться, что в дальнейшем Бог пошлет нам возможность вернуть прежние позиции. Поэтому средства, которые хочу вам дать, пришли чистыми путями из рук верующих. И они должны пойти на помощь такому же чистому сердцем христианину-страдальцу. Не приму, Филипп Григорьевич, хоть и чистые пути, по которым они шли, да сам источник не чист. Ошибаетесь, думая компромиссами обставить противников. Богу хитроцы не нужны. Тех же, кто остался верным ему до конца, он найдет. дело свое он совершит, на том поставит печать, и видно будет всем дело это Божье. Перед ним враги бессильны. И как же вы собираетесь отвоевывать с сданные позиции? Чем воевать собираетесь, если уже сдали оружие Божье? Скажу вам прямо, ни вы, ни потомство ваше не вернут прежней позиции баптистов. Господь же воздвигнет другое наследие, а другого корня, как было во времена Саула и Давида. Молчавший до сих пор Мицкевич живо встрял в разговор. Мы просим вас убедительно, если не для себя, а так для друзей примите. Это вчера собирали присутствующие на собрании, собирали тайно от скорбящих сердец помощь. Это другое дело, согласился Павел. — Для моих томящихся друзей, братьев и сестер это будет в самом деле помощь. Благодарю тех, кто разделяет в душе тяготы христианских страданий. Подковский вытер навернувшуюся слезу. Склонили колени в молитве. Паило благодарил Бога за предоставленную возможность установить связь между скорбящими душами. После молитвы он проговорил: "Вот узбеки говорят, что рычная вода, протекая каналами, очищается через километр, и способствует этому свежая зелень. К чему вы это?" "К тому, что даже нечистые пути оздоровляет свежая поросль. Вам бы проповедником у нас послужить", перевел разговор на другую тему Мицкевич. А я бы хотел расспросить вас, какие связи есть с заключёнными братьями, поддерживаете ли вы их каким способом, несете ли вы в местах скорбных юдали служение, какие именно и кем уполномочены? Прямо как в кабинете следователя подумал Павел. Напрасно хотите сделать меня собеседником в этих вопросах. Приезжайте сами, будем рады вам, а беседовать об этом я отказываюсь. Разговор как-то смяли, неловко пообедали, и с великим облегчением Павел покинул дом Подковского. старался постепенно приучать жену к суровому климату. С этой целью сделали остановку в Иркутске. По адресу данному им новосибирцами нашли семью верующих. Хозяйка, сестра Варя, накормила гостей вкусным обедом. Вечером посетили собрание. Служение оставило у Павла удручающее впечатление. Присутствующие слушали вяло, выглядели сонными. Хор, которым руководила Варя, нестройно заключил богослужение. По дороге домой сестра Варя открыто жаловалась Павлу. «Нам разрешили собираться совсем недавно. Павел Петрович, если бы ты только знал, каких трудов стоило мне собрать сидящих по домам, да по уголкам. А где брат, средства? Наконец нашли кое-что, выпросили дом для молитвы. Настала новая забота где искать пресвитера? Тут я вспомнила старая. Был у нас такое, думала, обрадуется, коли вновь позовем. Так нет же. Брат этот пошел работать в театр. Зарабатывает довольно прилично, и как узнал, что община не сможет компенсировать ему зарплату, сразу отказался. Нашли другого, инвалид, ногу потерял. Слава богу, он принял предложение без всяких условий. Для хора нет ни баса, ни тенора. А как без них? Вот и хочу посоветоваться, не пригласить ли кого за плату? Как считаешь? Павел сначала слушал рассказ Вари с вниманием, а когда она коснулась вопроса денег, подумал: "Не шутит ли?" Нет, говорила серьезно. А давайте вместе порассуждаем. Вот вы хотите рублей за 600 нанять профессионала. Ну, это кого, потрёпанного баса, может, даже из тех церковных певчих, изгнанных за пьянство, или тенора из театра. Так ведь и он меньше, чем 108 не возьмет. Потом уж и при светило подыскать придется за тысячёнку, не меньше. Тогда и вывеску на доме молитвы сменить надо, написать что-то вроде клуб для бывших. Ну, брат, и выдали же вы меня, без обиды рассмеялась Варя. Да, сестра, дом Божий не балаган, которому люди побегут в надежде увидеть зрелище. К нему и подходить-то надо не иначе, как с постом и молитвою, да со страхом Божьим». Огричительная показалась Павлу и домашняя обстановка Вари. Муж ее тихий, вдумчивый христианин Никакого голоса не имел. Всем распоряжалась суетливо и безалаберно только хозяйка. Даже её мать пожаловалась Павлу на властность и неуступчивость дочери. За ужином сидели, опустив голову, до того неловко чувствовали себя перед тихим мужем, застенчивыми дочерьми, кроткой бабушкой. Варя же командовала всеми без разбору. Два или три раза Павел взглянул на нее с недоумением, и сестра заметила это, смутилась, сбилась со своего тона. "Нечто осуждаешь за что-то?" потупес спросила она. "Если хотите правды, так слушайте." Мож у вас хозяин рачительный, спокойный и рассудительный. Ему бы и руководить домом, а вы Варя попросила не продолжать. Ладно, ладно, я вот вам сейчас выскажу все, что он может. Свое недовольство хозяйка изливала под угрюмое молчание всех присутствующих. Павел понял, что пора прощаться. Сейчас видно, ваше время, дорогая Варя, но оно кончится. Смотрите, как бы не оказаться вам в жалком положении муж в заплакал и просил молиться о них он же проводил их к поезду впереди лежал владивосток этот отрезок пути Павел посвятил рассказу о памятных местах мимо которых проезжали жизнь павла как бы вновь проходила перед глазами наташи Угрюмое ущелье скалы достопамятное облучье дорога на Кожевничиху, центральная тюрьма под горою перекосившаяся избушка в которой отошла вечность зинаида каплина Соколовская пать с развалинами страшной лесной фаланги с Кутасевичем во главе, туннель и лагерь с серенькими домиками, среди которых хотенка деда Архипа печально поприветствовала наших путешественников одинокой обгорелой трубой. Наконец Павел, почти не отрывавшийся от окна, увидел из свой хараф, та же скалистая осыпь и вершины сопок, вздернутые к небу. Панорама воспоминаний оборвалась у станции Известковой. Приближался Владивосток, и пора готовиться к выходу. В порту висел мягкий туман, тоскливо выл гигун. К пароходам змеилась очередь суматошно орущих пассажиров. Павел сходил в контору, отметился, получил продовольственные карточки, сдал багаж. Потом они отыскали укромный уголок и принесли благодарность Господу. Наташа предложила в оставшееся время разыскать своих поверий. И тут им повезло. Первая женщина, встреченная ими у водопроводной колонки, указала на соседний дом. Вышла хозяйка, узнав кто они, сразу же пригласила в гостеприимный дом. Здесь рассказала о положении общины. Она давно распущена, собирается тайком по квартирам. Многие отошли от общины, сердца других покрылись скоростью отчужденности. Через час к беседе присоединились несколько сестер и брат. Посетили семью бывшего пресвитера выплакавшую слезы по дорогому мужу и отцу, сгинувшему в застенках мрачной тюрьмы. Несколько христиан, воликом духом Божьим пришли к осиротевшей семье, и таким образом составилось собрание. Особенно умилили верующих дети, выступившие с чтением стихов и пением псалмов. Павел узнал и о сетовании христиан. Наблюдение за такими собраниями поручили сестрам, которые не проявляли достаточно рвения, и молитву творили каждый по личной инициативе. С великой скорбью на сердце покинули владыкины разорённую общину. До отправления парохода на Колыму оставалось время, и решили посетить Сучан, городок, в котором уже пришлось бывать Наташи. Усердное обращение Господу за помощью привело их в этот город без затруднений. День был субботний. Встретила их знакомая Наташи. Она знала ее с детских лет и обрадовалась чрезвычайно. Им дали приют и ночлег. Утром пригласили на собрание. Сердце Павла ликовало от того, что в этих глухих местах он нашел общину, схожую с той, в которой проходило его детство. Здесь он узнал об одной истории, свидетельствующей о христианской стойкости баптистской общины. Когда-то собрались для богослужения верующие со своими детьми. В то время, как они славили Господа, дом молитвы окружила злобствующая толпа. С Собранию они потребовали покинуть помещение и разойтись. Никто однако не двинулся с места. Раздались беспорядочные выстрелы, верующие заперлись изнутри. В ответ на буйство сатанинского племени христиане преклонили колени и придали дыхание свое Господу. Вдруг раздались удары молотков, негодяи заколачивали окна и двери. Цель же их пока была не ясна. Один из верующих подсмотрел, что налётчики обкладывают дверь хворостом. Они сожгут нас, с воплем кинулся он к молящимся. В самом деле, в доме молитвы запахло дымом. Слабанернои закричали, заплакали дети. Огонь стал быстро охватывать здание. В собрании началась паника, тогда пресвитер возвысил голос: "Братья и сестры, во имя Иисуса Христа призываю вас к спокойствию". В зале наступила тишина. Слово Божье говорит нам: "Возлюбленные, Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Я же говорю вам, это не странное приключение, это путь наших отцов и дедов, путь первых христиан. Очевидцы рассказывают, что в эти минуты лицо проповедника осветилось и просияло неземным светом. Если угодно Господу, чтобы нами, детям нашим, прославить его этой мученической кончиной, то он придаст нам дух твердости и мужества. Возьмемся за руки, встанем на колени и молитвенно запоем. Дым уже обволакивал помещение, многие кашляли, но уже звучали торжественные слова. Ближе Господь к тебе, ближе к тебе. Хотя б крестом пришлось подняться мне. Нужно одно лишь мне, ближе Господь к тебе, ближе Господь к тебе. Так стройно и созвучно пели собравшиеся в церкви, что невольно приходили мысли, будто сами ангелы присутствуют с ними. Страх остался позади. Даже дети перестали бояться паникающих струек дыма. Неожиданно гвалт за стенами смолк. Послышались другие звуки, будто строчили из пулемета. Вот уже все ближе топот большого количества бегущих людей. Новые удары по окнам и дверям. Солнечный свет ворвался в собрание, распахнулись двери. "Выходи!" раздалась властная команда. Молящиеся ни шелохнулись. Тогда в дом молитвы вбежал командир регулярных войск, и застыл в изумлении. Никогда прежде не приходилось видеть ему подобной картины. Через плечо заглядывали солдаты. Командир снял головной убор, постоял молча в благоговейном молчании и тихо отступил в сторону. Присвитер призвал к молитве за спасение от ужасной смерти. Один за другим, ведя за руки детей, выходили наружу христиане, улыбаясь ошарашенным бойцам. Слушая этот рассказ, Павел с интересом приглядывался к лицам. Может, и среди этих христиан остались в живых те герои веры, которые были обречены огню. Павла пригласили сесть у кафедры, Наташу позвали в хор. Любопытство отражалось в глазах собравшихся. Что за гости? Тогда просветитель предложил Павлу слово. Тема огненного испытания стала основой проповеди, с которой Владыкин обратился к своим единоверцам. В горячей молитве не меньше часа простояла церковь на коленях. Потом гостей пригласили к столу на трапезу любви. Вернувшись к месту временного обитания, наши молодые люди получили еще один приятный сюрприз. Их ждали Женя и Лида Комаровы. Друзья сердечно приветствовали друг друга. Павел немало времени отвел для повествования о своих путях. Женя подивился... Ты понимаешь участие в слове? Кто же вручил тебе это право? Наши христиане при отъезде из Сашкента. Женя пожелал отметить эту новость благодарственной молитвой в уединенном уголке. Таковое нашлось на слоне ближайшей сопки. Женя поделился новостями. Владыкины узнали, что врачебная комиссия определила пагубность местного климата для здоровья Комарова и дала разрешение на выезд. Девятилетнее пребывание на Каламея сильно подорвало здоровье брата, и как он сам утверждал, не знал бы, как выжить без своей жены и дочки, предвестников избавления. Владыкиным он оставил свою комнату с мебелью и даже продуктовыми запасами. Сейчас квартирку бережет комендант поселка, брат в господи. Лида добавила, что даже посажные ими овощи придутся впору в хозяйстве молодой четы. При этом Игрива улыбнулась. Комаровы оформили проезд, погрузились в телячий вагон. В то время только теплушками и добирались сильные до родных мест. Здесь между друзьями произошел откровенный разговор. Поводом к нему послужило манерное поведение Лиды, не раз с недоумением отмеченное Павлом. Женя и Лида. Торжественно, но печально завел он. Бог знает, как я благодарен ему за ту непомерную заботу, что вы проявили обо мне. Мы убедились, что наши судьбы переплелись, и отныне мы имеем право поправлять друг друга в житейских нескладицах. Я имею в виду поведение Лиды. Меня оно тревожит. Тревожит и твой внешний вид, Лида, и твое поведение. То, что для многолюдного Ташкента было незаметно, здесь бросается в глаза. Когда я впервые увидал тебя в Телогрекии и ситцевом платьице, я сказал себе: "Вот истинная христианка-сестра". Через полгода ты уже наряжалась в модные блузки, в движениях появилось кокетство, в манерах притязания на внимание к себе. Вначале ты окружила мужа своего заботами, впоследствии не раз замечал тоску в глазах у брата. Видел, что он остается одиноким в то время, как ты благосклонно выслушиваешь поклонников. У тебя появилось кокетство, многие слова свои ты стала сопровождать неуместными шутками. Ты не захотела рожать детей. Скажу тебе словами Всевыведящего Бога: грех лежит у твоих дверей, у твоего сердца пропасть. Он влечет тебя к себе, но ты должна найти в себе силы господствовать над ним. В свое время так было сказано и Каину, а он не послушался и убил брата своего. Муж твой становится все более чужим для тебя, чужим ты делаешь его и для дочери. Посмотри, какой ты приехала спасать мужа и какой возвращаешься с Колымы. Осмотри свое сердце на коленях перед Богом. Брат обличал мягко, сострадая при этом, а на сердце сестры его вспыхнуло раздражение. Она жаром принялась доказывать, что ничуть не изменилось, что Павел не прав, тот лишь молча смотрел в землю. Кроткий вид его и терпение, с каким он выслушал обвинения в свой адрес, сломили ее гнев, и не выдержав, она расплакалась. Женя сидел с опущенной головой, точно и не присутствовал рядом. Правда задела и его. "Друг мой", обратился к нему Павел. Я не нахожу твоей вины, и ты прости меня за то, что высказал Лиди. самое глубокое сочувствие к тебе живет в моем сердце, но замечаю, что твой духовный светильник гаснет. Тебе не достает огня и ревности, не раз отмечаемых в прошлом нашими братьями. Твоя природная кротость не сделала тебя блаженным, да вряд ли сделает без служения Господу. Тебе вновь требуется обновление. Мой тебе совет: по приезде не становись к служению без очищения. Павел, дорогой брат мой, все вижу, все понимаю, все осознаю и от этого страдаю. Молись за меня, не переставая, буду молиться и я. Неожиданно Лида тронула Наташу за рукав, щупая тоненькую ткань. В этом наряде ты на севере не проживёшь. Сними это, мне отдай, а сама возьми вот это. С этими словами она сняла теплую шубу и протянула Наташе. Она вопросительно посмотрела на Павла. Тот лишь молча пожал плечами, не зная, как расценить такой жест. Поколебавшись, Наташа согласилась. Простившись со своими друзьями, Владыкины добрались до порта, стали ожидать посадки. Павел заметно волновался. Приближался решительный момент, с которого и начнутся их настоящие испытания. Неизведанное им чувство ответственности за другую душу овладело им. Наташа же напротив, не испытывала никакой тревоги, лицо ее оставалось безмятежным. И глядя на счастливое лицо своей спутницы, на котором не было и тени и волнений, успокоился и Павел. Что же с того размышлял он, что ледяная стихия стала для него родным домом? Ведь сумел же он с помощью Господа выжить в ней, преодолеть страх перед суровой будущностью. падал на дно уныния и поднимался вновь. Так будет же отныне уповать он на могущество и милосердие Божие, не один, а вдвоем со своей дорогой Наташей. И придя к такому заключению, повеселел началась погрузка. Внутрь теплохода содрогалась от работы мощных двигателей. Скрепели тали, над портом гремели слова команды. Наташа доверчиво держалась за руку мужа. Все ей было в диковинку, но вот зазвенели якорные цепи и подняли трап. Басовитый гудок оповестил об отплытии. Весь следующий день Владыкины провели на палубе, любуясь безбрежными морскими просторами, наблюдая за свободным парением альбатросов и стремительными околами плавниками. Увы, безмятежное любование длилось недолго. Резко похолодало, как только они вошли в пролив Лаперуза. За бортом все чаще стали попадаться льдины, а через два-три дня вокруг забелели ледяные поля. Однообразной и унылой жизни на теплоходе сопутствовала тяжелая качка. Наташу свалил приступ морской болезни. Штормила, корабль тяжело перевалился с волны на волну. С палубы сорвалась плохо привязанная машина и долго носилась с угрожающим грохотом, пока очередной вал не скинул ее в бушующий океан. В отличие от остальных пассажиров, попрятавшихся внутри теплохода, Павел подолгу стоял в укромном уголке палубы. Наблюдая разбушевавшуюся стихию, он любил встречаться с ней лицом к лицу. Свинцовые волны, сметающие все на пути, его не страшили. Жадностью ловил он соленые брызги, не ощущая холода, не испытывая тревоги. Лишь одно беспокоило его состояние здоровья Наташи. К ней он не раз спускался вниз, успокаивал. Она лишь слабо улыбалась в ответ. Слава богу, вот уже остался за спиной и этот отрезок пути. Проснувшись, увидели Магадан. За бортом сплошная ледяная каша. Потрёпанный теплоход облегченно прижался к спасительной стенке причала, кутаясь в подаренную лидой шубу, со страхом глядя на клубящиеся снежные тучи, повисшие над сопками. Наташа ступила на берег. Заканчивался июнь. Боже, каким суровым оказался он в этих краях. А Павел с видом победителя, преодолевшего опасный и долгий путь, ступил на Колымскую землю чтобы в надежде на Господа вести дальше свой семейный корабль.